Одна женщина рассказала. Отчим ее, человек равнодушный и жесткий, на пятьдесят седьмом году жизни заимел кота. Кто-то подбросил котенка к порогу дома. Вот и взяли, с исключительно утилитарной целью, чтобы вырос и ловил крыс. И мышей душил. И с отчимом случилось перерождение. Он понял, что можно любить кого-то, кроме себя. Сидел с котенком на руках кормил его из пипетки и прямо руки дрожали от умиления и любви. Что-то замкнуло в голове или разомкнуло, наоборот, и человек изменился. Он толстому рыжему коту разве что велосипед не купил. Все остальное купил. Домик, как когтеточки, лежанки разные и мягкие игрушки, мисочки, витамины и коврики и вообще стал другой, добрый. Все о своем коте говорит. потому что любовь меняет человека. Всегда, в любом возрасте. И сейчас учат любить себя. Но сначала надо научить любить кого-то, кроме себя. Вот этого не умеют многие люди. Но учатся любить себя, как ни странно. Думают, что в этом проблема. А на самом деле они просто никого не умеют любить. Надо хотя бы с кота начать. Как-то тренироваться. Кого мы любим, кроме себя, — И кого мы любим больше себя? Кто в этом списке? Есть там хотя бы один-два человека? Хотя бы один кот? Вот с этого надо начинать. Есть ли вообще любовь в сердце человека? Или надо засеять поле семенами любви, а уж потом решать, как распорядиться тем, что взошло? В своей практике я встречала удивительные случаи околосмертных переживаний. Так называют то, что человек видит, слышит, чувствует после клинической смерти. Я начала интересоваться этим феноменом еще студенткой философского факультета. Ведь многие философы писали об этом, начиная с Платона. Некоторые переживали личный опыт. И я пережила однажды. Но вот какой вопрос более всего волнует людей. Как же так? Ведь наши умершие близкие видят и понимают, Как мы по ним убиваемся, как страдаем и плачем, особенно в первые дни после утраты? Почему же они не скажут нам, что с ними все хорошо? Что они на самом деле живы, что только земное тело осталось здесь, как ненужная одежда? Почему наши близкие хоть словом не утешат нас, хоть мыслью? Почему они нас так безжалостно покидают? Может быть... «Нет никакой жизни после физической смерти. Все это фантазии?» На этот вопрос искал ответы доктор философии Майкл Ньютон. Он под гипнозом опрашивал людей, переживших состояние клинической смерти, задавал вопросы, получал ответы. Спросил он и о том, видели ли те, кто фактически умер, своих убитых горем родственников, дорогих близких, и пытались ли эти люди... передать своим оставшимся родным информацию о себе. «Да», — отвечали те, — кого спрашивал доктор. И другому исследователю жизни после смерти, доктору Моуди, так отвечали «да». Первым делом умерший пытался утешить близких и сказать, что с ним все хорошо, но ничего не получалось. Говорить ведь душа не может. Она может только ментально передавать информацию, мысленно. Или еще какие-то знаки, Передавать. Некоторые умершие пытались даже звонить по телефону. Но говорить словами и звуками они не могли. А самое главное препятствие для мысленной информации было вот в чём. Родные были поглощены таким отчаянием и такой скорбью, что их мозг не реагировал на попытки передать информацию. Охваченные горем люди не чувствовали и не ощущали попыток души сказать им «не плачьте так», «Не терзайтесь, со мной все хорошо, мы обязательно встретимся». Психологически это очень похоже на правду. сильные эмоции отчаяния, горя делает человека невосприимчивым, его мозг не настроен на получение сигналов, а душа умершего, условно так назовем состояние того, кто покинул тело, уходит стремительно, захваченная потоком энергии. Это как помахать из окна отходящего скорого поезда, помахать своим провожающим, а они не видят, они поглощены чем-то другим, плачут на перроне и не видят нас из-за горьких слез. Почти все умершие пытались передать информацию и утешить близких, но не смогли, горе помешало этому. И это тревожило и огорчало тех, кто умер, хотя они испытывали радость освобождения и восторг от своего нового состояния. Но их тревожило горе оставшихся, как ни странно. Вот поэтому в состоянии отчаяния и горя мы не можем ощутить ментальную весточку от тех, кто ушел, уходит, улетает. Но они стараются. Иногда мы все же чувствуем их присутствие. Они дают о себе знать. Но мы не верим собственным ощущениям, ведь сильное горе — перебивает все чувства. Какая-то вещь упадет вдруг, раздастся звук, неожиданно попадется на глаза забытая фотография, раздастся звонок с неизвестного номера. Но в первые дни близкие поглощены печалью и мало что замечают. А на попытки ментального контакта и вовсе не реагируют. Это очень правдоподобно, но ничего с этим не поделать, мы сильно горюем, когда теряем близких. Может быть, правильно во многих религиях чрезмерная скорбь считается излишней, ненужной. Но все же утешительно знать, что дорогие люди пытаются нам сказать, что с ними все хорошо. Смерти нет, и мы обязательно встретимся. Тех, кто был рядом с вами в плохие времена, возьмите с собой во времена хорошие. Тех, кто ел вместе с вами горький хлеб, накормите праздничным пирогом, когда будет пирог. И вы не прогадаете, не ошибетесь. Не тех возьмите, кто громко выражал сочувствие и смотрел интересный сериал под названием «Ваша жизнь», а тех, кто делил с вами тяготы лихого времени. Вот про этих людей надо помнить и за руку их с собой увести в хорошие времена, в благодатные дни, которые наступят после испытаний и лишений. Когда у одного человека наступило плохое время, с ним рядом остались... Водитель Толя и бухгалтер Оля. А времена тогда вообще были такие, лихие девяностые. И водителем у преследуемого врагами человека было опасно быть, потому что стреляли. И не особо разбирали, в кого именно стреляют. И бухгалтером было опасно быть, потому что сажали. И стреляли тоже. И денег совсем не было. Все разбежались прочь, покинув бывшего богача и преуспевающего бизнесмена. Только водитель Толя выходил на работу как положено, и бухгалтер Оля работала, вела документацию, не сливая ее врагам. Хотя с водителем одно время бизнесмен вообще ездил на общественном транспорте и на такси, потому что машину у него отобрали. А Оля из дома работала без всякого интернета, связь держали по домашнему телефону. Плохие времена были. А потом наступили хорошие. И бизнесмен отвоевал то, что у него отобрали, да еще новое нажил. Создал. Не все бизнесмены-воры. Он завод открыл, в конце концов, и своим заместителем сделал водителя Толю, который получил заочное образование, когда это стало нужно. А Оля по-прежнему бухгалтер. Главный бухгалтер. И много лет все идет хорошо. Хорошие времена наступили. Со своими сложностями, но хорошие, если сравнить с прошлым, когда дожить до вечера уже было удачей и праздником. Кто был рядом с вами в черное время, кто делил тяготы и опасности, кто не бросил, не сбежал, не корил и не предавал, вот с этими людьми и надо идти в светлое будущее. Разделить с ними праздник и достаток. Нельзя бросать жену, которая честно делила с вами тяготы черных дней. Друга нельзя оставлять, который поддерживал и не бросал в плохой период. Даже собаку надо поблагодарить за верность и преданность в смутное время, когда все ушли, потому что праздник кончился. Или смотрели из портера на гладиаторский бой с любопытством. Из безопасного места смотрели. Может, эти люди не такие уж прекрасные и восхитительные? Может, другие будут спрашивать вас, «А что этот человек делает рядом с вами? А почему рядом с вами такая обычная женщина, а не звезда, не модель?» «А может, не стоит приглашать на праздник старого друга? Он не очень-то презентабельный и остроумный. И собака у вас старая, больная. Ее-то зачем на праздник тащить?» «Может, будут спрашивать и шептаться за спиной?» «Да пусть себе шепчутся!» «Это чужие люди, просто гости на вашем празднике жизни. Они приходят и уходят, остаются свои. И найти своих очень просто». Посмотрите, кто остался рядом с вами в тяжелые времена и разделил с вами бремена и тяготы. Пренебрежение — это когда не бьют и не оскорбляют напрямую, хотя и это может присутствовать. Пренебрежение — это когда вы — муха, маленькая противная муха, от которой можно отмахнуться, даже прихлопнуть ее лень, много чести. Муха или мышка, которая скребется в углу коридора. Немного мешает, но не настолько, чтобы ловить ее. Пренебрежение — это когда вы, бумажка, окурок, скорлупка, что-то такое под ногами, можно переступить и дальше пойти. Пренебрежение — это когда вы живете в коридоре и вас кормят там же, из мисочки. Или суют бутылочку с холодным молоком. Неохота тратить время и силы подогревать. Ешь так. «Мы же тебя не морим голодом, и в коридоре довольно тепло и светло». Одна женщина рассказала, что в детстве ее отдали бабушке. Мама устраивала свою личную жизнь, ребенок ей мешал. Бабушке ребенок тоже мешал. Она жила в коммунальной квартире с соседями и с молодым мужем. Поэтому деревянный манежек с девочкой поставили в коридоре. Соседи злились, конечно, не так уж много места в коридоре, И двухгодовалая девочка старалась сидеть смирно и тихонько играть игрушками, потому что на неё ругались за шум или плач. Так и плакать не из-за чего. Печенье дали, кинули в манеж мячик, штанишки переодели, когда вспомнили про это. Или посадили на горшок, когда вспомнили. А потом девочка подросла, и ей раскладушку поставили в коридоре. Тогда места мало было. «Ничего страшного». Тем более днем девочку водили в садик, а там она была самой тихой и незаметной. Воспитательница пренебрегала ей, считала недоразвитой. И другие дети не звали девочку играть, она одна играла. Женщина стала успешной, несмотря ни на что. Это исключительный случай. Но ей всю жизнь пришлось просить и требовать элементарного уважения к себе. И пересаживаться с галерки в портер, заплатив за это. то и дело ее старались отодвинуть на задний план, обесценить ее достижения, переселить в коридор. Она добилась, но это редкий случай. Пренебрежение иногда страшнее оскорбления или побоев. Это крайняя форма унижения, при которой тебя нет. Ты — муха, и при тебе можно раздеться и купаться, как римские матроны перед дробами, или налить тебе супу в мисочку и на пол поставить. Ешь, раз уж я тебе вспомнил. Пренебрежение, когда тебе врут в глаза, не пытаясь сделать ложь правдоподобной. И так сойдет. Пренебрежение, когда плюют на твои чувства. Чего ты расхныкался? Спать мешаешь? Чего ты надулся? Подумаешь, пнули слегка. Чего-чего ты там еще выдумала? Глупости все это. Замолчи. Вернее, заткнись. Пренебрежение, когда не поздравляют с днем рождения, потому что забыли. А дарят всякую дрянь, бросают в манеж ненужный мусор. Играй с рваным мячиком и оловянной сабелькой, хватит с тебя. И вот это ты или просто по имени, потому что отчество долго запоминать, тоже пренебрежение, если речь о посторонних людях. Потому что потом будет так, эй, как тебя там, братец? Беги сюда и услужи. Много признаков пренебрежения. Но надо самостоятельно переселяться из коридора, если вам не два годика. Иначе это клеймо так въестся, что останется на всю жизнь. И жизнь так и пройдет в коридоре, в манеже, куда вас посадили когда-то и забыли о вашем существовании. Если будете сидеть покорно и тихо, так и не вспомнят. Надо уходить или переселяться самостоятельно, пока из малыша вы не превратились в слабого старичка. Или не погибли в темном углу, коридора жизни. Есть люди высокопоставленные, они принадлежат к привилегированному сословию. А есть простолюдины. Это раньше так было. Мещане, крестьяне, рабочие, простолюдины. Некоторые до сих пор считают. Сейчас много появилось потомков дворян и аристократов. Как-то уж слишком много, вам не кажется? Вот один такой привилегированный человек брезговал тестем и тещей. Он был замдиректора крупной компании, образованный человек, потомок дворян, а родня жены — деревня матушка. Жили в поселке, держали кур и кроликов, работали в огороде и, главное, желали общаться. Звали к себе в гости и звонили по праздникам, поздравляли по своей деревенской привычке и, о ужас, иногда присылали картинки в мессенджер, переливающиеся букеты и пожелания. Раза два в год. В общем, муж пренебрегал такой роднёй И попрекал жену слаборазвитыми родственниками У него были прекрасные друзья, тоже высокопоставленные люди И мама-аристократка, потомок коронованных особ Бывшая актриса, которая пожертвовала карьерой ради него Это она так говорила Потому что всю жизнь не работала с тех пор, как замуж вышла Актрисой она была в юности, играла в студенческом театре А потом муж умер, сын стал содержать маму, что, в общем, естественно. И эта мама презирала родителей невестки, что тоже естественно. Они были простолюдины. Такое старинное слово очень любили мама и сын повторять. С невыразимым презрением. Жена терпела все это, она любила мужа и тоже стеснялась родителей. Изредка им звонила, когда мужа не было рядом – Потомку дворян было неприятно слышать эти разговоры. Особенно его коробила простая речь и дикие предложения прислать с саказей курей и гусей или варенье. Раньше варенье вишнёвое и клубничное доставляли через дальнего родственника, но потом муж прекратил это дело. А варенье он выбрасывал в мусоропровод. Гадость какая! А потом муж заболел тяжело. На охоте провалился под лёд, вылез, но сильно простыл. А потом случилось осложнение. Ноги отнялись. И началось лечение, долгое и дорогостоящее. В это время компания разорилась. Муж остался без работы, с огромным кредитом за квартиру. Машину пришлось продать. Вскоре они с женой остались совсем без денег. А нужно было делать операцию. За деньги, естественно. Без денег сейчас трудно вылечиться. Муж, конечно, обратился к друзьям и к бывшим коллегам, к высокопоставленным людям. И, конечно, они обещали ему помочь, безусловно. Как только будут свободные деньги, так сразу помогут. Где-нибудь через полгода, примерно так, или немного позже. Сам же понимаешь, какие расходы мы несем, чтобы поддерживать свой уровень жизни. Так что через год-два позвони, мы тебе непременно поможем, дружище. Спасли этого аристократа простолюдины. Родители жены собрали все, что можно, все свои сбережения. и отдали члену привилегированного сословия, который до туалета не мог самостоятельно дойти. А его маму-аристократку кормили курами и молоком, картошкой и морковкой с огорода, вареньями да соленьями, которые до этого утонченная дама брезгливо отвергала. И насмехалась над деревенской манерой делать припасы. Зачем что-то запасать, если можно поехать в магазин и купить все, что душа пожелает? Или сыну заказать семгу к ужину? Аристократов кормят крестьяне и рабочие. Я это еще в школе изучала, а потом на философском факультете. Только об этой простой вещи высокопоставленные люди забывают, когда едят икру и омаров в кругу друзей, которые тоже не любят простолюдинов, брезгуют ими. А потом у них же и одалживают деньги. Больше никто не дает обычно. А мужчина выздоровел и многое понял. Нашел работу, а охоту разлюбил. Зачем убивать кого-то для развлечения? Он полюбил ездить в деревню к тестю и к тёще. Ведь в детстве он и сам жил у бабушки в деревне. Все мы из деревни в каком-то смысле. Простолюдины. Просто люди. Вот как считается в индуизме. Если вас постигло горе или предательство, случается вот что. Закрывается ваша сердечная чакра. Сердечная чакра отвечает за то, как мы умеем отличать добро от зла и за способность к добру. Эта чакра может быть очень большой у доброго и жертвенного человека и очень маленькой у человека недоброго, просто крохотной, но она все равно есть. Я не буду излагать учение о чакрах, оно сложное. Не в этом дело, а вот в чем. Сердечный центр энергии закрывается, и в груди у человека поселяется холод. Холод и пустота. Есть способ снова оживить чакру. Надо сделать кому-то добро, как можно скорее. Недаром многие люди в печали и в горе стараются заняться благотворительностью, пожертвовать что-то, отдать. Айсидора Дункан после гибели своих детей поехала в Грецию и в Албанию помогать детям, пострадавшим от войны и голода. Так она смогла хотя бы выжить. Но если сделать добро невозможно по разным причинам, Человек начинает чахнуть и гибнуть Горе или предательство убивают его Человек не может есть, совсем не может Силы уходят, кусок не лезет в горло Кто переживал такое состояние, тот помнит это И вот тут включается другая чакра Другой энергетический центр начинает работать Инстинкт самосохранения включается Самый простой врожденный инстинкт Голод и жажда включают его Как бы тяжело и холодно не было на душе, тело сигнализирует о голоде и жажде. И включается другая чакра, так считают индуисты. Инстинкт жизни заставляет человека пить, есть и жить. Энергия снова поступает в организм. При тяжелом потрясении, когда произошло что-то плохое, мы все равно выживем, даже если не сможем сделать добро. Может, некому его сделать. Может, мы про это не знаем или средств и сил у нас нет для того, чтобы добрые дела делать. Но организм всё равно возьмёт своё. Не ел и не пил человек два дня. Ледяной холод у него в груди и пустота в сердце. Но природа устроила мудро. Пустота в желудке заставит съесть кусочек, не разбирая вкуса. Выпить глоток воды через силу. А потом начнёт возвращаться энергия жизни через другой энергетический центр. через тело, которое хочет жить даже тогда, когда душа не хочет. Только не всегда оживает сердце, не всегда, хотя на вид человек кажется живым и исцелившимся, вместо чакры у него теперь дыра, сквозное ранение, иногда на всю жизнь, а иногда наоборот. Сердечная чакра становится огромной, и человек наполняется необычайной любовью к людям и к миру, становится почти святым, хотя сердце его разбито. Так считается в философии индуизма. Ну а на практике надо заставлять пережившего горе попить и хоть что-то съесть. Мы так и делаем обычно, чай с сахаром даем или несем стакан воды. Это возвращает энергию жизни, заставляет организм работать даже через силу. Пустота и холод в груди уменьшатся, если хоть чуточку наполнить желудок. Так уж мы устроены.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 и люди воссоединяются, и оживают, и говорят, что ждали так долго, наконец говорят правду, они ждали своего человека, только делали вид, что не ждут. Человек может считать себя неудачником и неумехой. Его буквально преследуют неприятности с самого детства. Ничего у него не получается, хотя он старается. И выглядит он не очень привлекательно, неуклюжий, неловкий, некрасивый. «За что бы ни взялся такой человек, всё идёт прахом, всё выходит как-то криво и нелепо. Хорошо ещё, что кто-то на такого человека тратит время и уделяет ему внимание, делает замечания и учит, по-доброму приговаривая. Дура косорукая». Так одну женщину называли «муж и свекровь». «Ведь ничего не получалось, действительно. Тесто поставит, тесто не взойдёт, капусту заквасит. В рот невозможно взять, такая гадость получилась». Пироги горят, белье гладит и утюгом подпалит Стирает, а вещи остаются грязными Только еще и рвутся, мнутся, теряют товарный вид Даже в огороде ничего толком не растет Болеют растения и гибнут деревья в саду И сама эта женщина выглядит именно так Как муж со свекровью ее называют Дура косорукая Некрасивая и толстая женщина с мышиной косицей Вечно виноватая Иногда муж отвешивал ей подзатыльник, а так-то пальцем не трогал И свекровь иногда оттолкнет или ущипнет, но добродушно, не до синяков Что возьмешь с неумехи, с косорукой дуры? Мама женщины сразу объяснила и сватье, и зятю, с кем они имеют дело С детства дочь вот такая, неумеха и неудачница Я вас честно предупреждаю, кого вы берете в дом, чтобы потом ко мне не было претензий В школе ее вообще учительница считала умственно отсталой. Так прямо перед всем классом и говорила. Вот так мама отрекомендовала свою дочь, когда на то из жалости согласился жениться парень-сосед. Надо ведь всегда говорить о своих беспристрастно, честно, с долей здоровой критики, да? В общем, однажды эта косорукая молодая женщина, неожиданно для всех, уехала в город с небольшим чемоданчиком. И поступила учиться на штукатура. Ей дали место в общежитии, а потом она развелась с мужем и вышла замуж за одного бригадира на стройке. Все очень смеялись в деревне, когда узнали. И представляли себе негодование бригадира, когда он поймет, на ком женился. Не иначе, как с он совершил такую роковую ошибку. Попробует борщ или рубашку даст погладить. Вот смеху-то будет. Затрещины на дуру так и посыплются. Хе-хе. Но женщина стала жить исключительно счастливо. И борщи, говорит, стали у меня отменные получаться. Аж ложка стоит в красной гуще, да с мозговой косточкой. И капусту мы с мужем и с детьми кадушками квасим. С брусникой, с морковкой, с хреном или с клюквой, или с том и И сад купили. В огороде все растет, не успеваем урожай собирать и перерабатывать. И дети растут, кровь с молоком. И посмотрите, какие у меня волосы сейчас. Не волосы, а грива. У парикмахера расческа ломается, когда мне укладку делает. И тесто для пирогов отлично поднимается. Вообще, все отлично поднимается и растет, как на дрожжах. Так рассказывает эта счастливая женщина и думает, что кто-то колдовал на нее и наводил порчу. Какая-то ведьма, наверное. Если уж говорить прямо, так ни одна ведьма. Как минимум три. Муж, свекровь и мама. Но учительница тоже почти ведьма, если метафорически сказать. Иногда и колдовать не надо, и накликать несчастье достаточно с детства называть ребенка косоруким дураком и отвешивать подзатыльники. Можно еще щипать и называть умственно отсталым. И радоваться внутренне каждой неудаче ребенка, а успехов не замечать. Тогда можно сделать то же самое, что компрочекосы сделали с гуэмпленом. Изуродовать. И хорошо, если жертва догадается сбежать к людям. Пусть не к самым хорошим, просто к нормальным, самым обычным. И попробует замесить новое тесто, начать новую жизнь. Тогда и тесто начнет подниматься, и цветы зацветут. Ум восстановится, украденная красота вернется обратно. Дело иногда в окружении человека и в отношении к нему со стороны близких людей, которые иногда хуже чужих. Можно по-настоящему изменить сценарий жизни, судьбу, унаследованную от родителей. Судьбу от Бога не изменить, судьбу в широком смысле слова. А вот родовую программу, которую мы получили от семьи, можно. Но нужны решительные меры упорства и смелость. Это не сразу произойдет, перемена участи и освобождение от навязанного нам сценария. Потребуется время для закладки своей личной судьбы, но это возможно. Откажитесь от помощи. Это страшно, понимаю. Помощь нужна всем в трудных обстоятельствах и вообще в жизни. Но помощь иногда отнимает у нас ресурс, вот в чем дело. Помощь полезна, но одновременно и вредна. Чем больше помощи вы получаете... тем она вам нужнее, и тем меньше у вас своих сил и возможностей. Если вы в состоянии обойтись без помощи, откажитесь от нее. Поблагодарите за все и откажитесь». Простой пример в школе был. Одноклассница помогала мальчику решать контрольные по алгебре. Он слабо разбирался в этом предмете. Его мама и папа были гуманитариями и снисходительно относились к тому, что сыну не даются точные науки. он тоже пойдет по их стопам, станет учителем словесности в сельской школе. Но однажды мальчик отказался от помощи своей подруги. Он сам постарался решить задачи. Получил двойку. Стал заново читать учебник с самого начала. Даже от помощи учителя отказался. Кое-что понял, в следующий раз получил оценку 3 Затем продолжил изучать учебник. И постепенно все понял, всю премудрость. а потом поступил на математический факультет и стал видным ученым в своей области. В математике. Разбогател, получив гранты за свои работы. Прославился на весь мир. Или в книге Тойча приводится история слепого юноши, который отказался от помощи и пособий. Вот так он решил. Пошел работать, одновременно учился и старался обходиться без чужой помощи, сознательно. А потом возглавил собственную юридическую фирму. Вы заметили, что многие сильные духом люди с физическими проблемами, которые стараются добиться успеха, не любят помощь и говорят «спасибо, я сам». Это не случайно. Так они увеличивают свой ресурс, эти сильные, мужественные люди. Помощь ослабляет, вот в чем дело. Дает и отнимает. Если привыкнуть к костылям, ноги могут ослабеть. Поэтому помощь может быть полезна только тогда, когда без нее никак не обойтись. В остальных случаях она создает привычку и не дает выйти из сценария. Помощь может оказаться токсичной, если проистекает из семьи, которая диктует вам свой сценарий, свою судьбу. Родители помогают, но вместе с этой помощью отнимают волю и энергию, ослабляют силы и передают свои указания и приказы. Пусть даже безмолвно. И человек проживает не свою жизнь, живет не той судьбой, о которой мечтает, но снова и снова черпает из того же источника, боится от него отойти. Особенно опасно получать помощь от семьи, где много негативных процессов и событий. Алкоголизм, ранние смерти, тяжкие болезни, несчастья и утраты. Вместе с помощью получаешь судьбу, Добровольно разделяешь участь тех, кто помогает. Правило такое. При оказании помощи происходит взаимный обмен энергиями. Помощь — не только материальное благо. Это любые виды деятельного участия близких в нашей жизни. Если отказаться от помощи, можно добиться успеха самостоятельно и изменить карму, как это называли прежде, изменить свою судьбу. И потом помочь своим близким. Ведь куда лучше помогать, чем получать помощь, не так ли? Вместе с помощью от кого-то мы получаем и влияние этого человека на нашу судьбу, влияние его воли. Поэтому помощь от людей, заведомо больных, несчастных, агрессивных, нечестных, может и нам принести слабости и упадок. Но самое главное, свою личную судьбу получает тот, кто опирается только на свои ресурсы. Если, конечно, такая возможность есть – Одно дело – оплаченная услуга, и совсем другое – помощь, пособие от кого-то, вспомоществование. Помощь от сложной семьи надо принимать только тогда, когда она жизненно необходима, когда это спасение. Это суровый метод изменения судьбы, но он работает. Эта история приводится в книге доктора Моуди о жизни после смерти. Ее рассказала женщина в возрасте под пятьдесят, В детстве над ней издевались родители. Такие они были жестокие люди. Они били ребёнка и не заботились о нём совершенно. Измученная девочка выбросилась в окно. Ей семь лет было. Это же как надо над ребёнком измываться и в каком страхе держать, чтобы дитя пошло на такой шаг. Девочка умерла, но потом и жила. Так бывает. Это клиническая смерть была, состояние, из которого можно вернуться. Пока девочка была в этом состоянии, с ней произошло вот что. Она услышала голос. Голос спросил её. «Зачем ты сделала с собой такое?» Девочка ответила, что она всё равно ведь была никому не нужна. Никто не заботился о ней. И тогда голос ответил не словами, а мысленно. «В жизни от тебя никто не будет заботиться. Но ты всё равно возвращайся». «Довольно грустный и мрачный прогноз, правда?» Но девочки показали дерево. Дерево стояло облетевшее и замерзшее среди снегов и льдов. Оно казалось мертвым, голым, некрасивым. А потом снега стали таять и таять. Небо стало голубым и сияющим. Появилась трава и стало тепло. Дерево начало оживать. Проклюнулись маленькие зеленые листочки. Потом появились бутоны. А потом ожившее дерево расцвело. Необычайной красоты цветы распустились на его ветвях. Оно все покрылось цветами и благоухало. Ребенок понял смысл увиденного, не умом, а сердцем. И значение сказанного девочка уяснила. Даже если никто о тебе не заботится, все равно может прийти весна в твою жизнь. Одни циклы сменяются другими, так устроено свыше. За деревом тоже никто не ухаживает, но оно расцветает под солнцем весной. Значит, кто-то заботится. Кто-то все это создал и любит, хранит. Кто-то во все вложил смысл. Не надо уходить из жизни до времени, не познав счастливых времен. Все циклы должны пройти. Так это поняла девочка, которая умерла и воскресла. И это видение поддерживало ее в самые трудные времена. Никто не будет о тебе заботиться. Это горькие слова, их трудно принять. Но когда поймёшь смысл, станет легче. Рано или поздно о нас некому будет заботиться. Но это только так кажется. Просто искать поддержку у людей не надо, если её нет. И разбивать себе сердце или голову не надо. Настанут тёплые дни, снега растают, и дерево расцветёт. Хотя зимой в это трудно поверить. Так же трудно, как поверить в то, что жизнь не кончается после физической смерти. Но так оно и есть, и за зимой приходит весна.